Глава шестая. Орден Желтого Черепа. Мефодий толкнул дверь. Ранний московский вечер принял его в свои сырые объятия, пахнущие непросушенным железнодорожным бельем. Ветер насвистывал в провода какой-то легкомысленный мотивчик. Лавируя между прохожими, Мефодий добрался до гимназии. «Мне к Глумовичу», — сказал он высокому охраннику, прохаживающимся у въездных ворот. «Он тебя ждет?» – спросил охранник. Длинноволосый паренек с отколотым передним зубом мало походил на человека, которому назначил прием всемогущий директор самой дорогой в Москве частной школы. От Улиты Мефодий уже знал, что Глумович никакой не комиссионер, а просто один из лопуходов, передавший свой Эйдес мраку в обмен на выполнение каких-то особых желаний. По договору, его Эйдес должен был оказаться в Дархе у Горбуна Легула, еще до конца этого года. Теперь Глумович хитрил и изворачивался, чтобы отсрочить этот момент еще бы хотя бы лет на 10. Разумеется, за Мефодия он отхватился обеими руками. Не вполне доверяя заявлению мальчишки, что директор его ждет, охранник сам провел Мефодия до кабинета. За дверью со стеклянными вставками белело чье-то лицо. Это был Глумович, который взволнованно ходил от стола к двери и обратно, Выполняя обязанность автора описывать всех новых героев, скажу, что Глумович был высокий, тощий и вкрадчивый, похожий на большого лиса. Заметив Мефодия, Глумович кинулся к нему, но спохватился и перешел на шаг. Вы свободны, сказал он охранник. Охранник слегка удивился, однако ушел. Мефодий догадывался, что Глумович испытывает к нему самые противоречивые чувства. С одной стороны, Он был грозный директор самой пафосной в России гимназии. А Мефодий всего лишь новый ученик, не приносивший школе даже ни копейки. С другой, он был всего лишь глумович, лопухойд, продавший свой Эйдес. А перед ним стоял Мефодий Буслаев, мальчишка, на которого с надеждой смотрел сам мрак. «Здравствуй, дружок. Вот твой чемодан. Его превосводитель. Я надеялся увидеть тебя еще днем». — Ты задержался на... М -м, там, где я думаю? — приветствовал он Мефодия, то и дело перескакивая с подобострастного тона на небрежную речь крупного руководителя. — Да, — сказал Мефодий, созерцая ауру Глумовича. Она была рыхлая и вся в черных пятнах. Лакомиться такой энергией Мефодию даже не хотелось. Немного подумав, Глумович великодушно протянул Мефодию узкую влажную ладошку. Другой раз, м -м, дружок, попытайся приходить пораньше и не пропускать уроки. У нас в школе строгая дисциплина и обязательное посещение. Ночевать ты должен в своей комнате. Кроме того, в нашей гимназии существуют правила, которые обязаны выполнять все ученики. Всех правил 912. Уверен, со временем ты их выучишь. Кроме того, внутри школы ты обязан будешь носить майку с эмблемой гимназии и номером своего класса. «Договорились?» — с благодушной интонацией сказал он. Речь Глумовича звучала гладко, как экскурсовода. Должно быть, он повторял это каждому новому ученику. «Чего? Маечки с номерами? Типа как зэки будем? А окно в комнате открывается? Вдруг мне вздумается смотаться на Лысую гору?» — лениво спросил Мефодий. Про Лысую гору он слышал от улиты мельком, но заключил что в данном случае это будет не лишняя деталь». И действительно, Глумович прикусил язык. Мефодий усмехнулся. После толп комиссионеров и бойкой Аиды Мамзелькиной с ее орудием некропроизводства, Глумович показался ему мелкой сошкой. Не старше бубновой семерки в карточной колоде жизни. «Пошли, я покажу тебе твою комнату», — продолжал Глумович. «Ты будешь жить не один». Отдельное проживание учеников противоречит правилам нашей гимназии. Пункт 83 наших правил Твоим соседям будет Вова Скунца. Запомни, скунцо. Ударение на последний слог. Он итальянец? спросил Мефодий. Нет. Национальных различий для нас не существует. У нас даже слово русский нельзя произносить под угрозой исключения. Только россиянин. Пункт 3 школьных правил. «Мальчик он очень хороший, очень знающий. Ты получишь огромное удовольствие от общения с ним», – заверил его Глумович. «В самом деле? Тогда мне не терпится увидеть этого Вова Скенца», – нагло заявил Мефодий. Верный нюх подсказывал ему, что из этой гимназии его точно не вышибут, даже если он ухитрится нарушить все 912 правил, во всяком случае, пока у директора будут на его счет какие-то иллюзии». Глумович посмотрел на Мефодия с тревогой, потом повернулся и пошел вперед, показывая дорогу. Они поднялись на второй этаж. Лестница была красивая, окна полукруглые, а вот перила Мефодию не понравились. Они заканчивались деревянными фигурами. Вздумаешь скатиться, и финал ясен. В лучшем случае дюжина за нос, в худшем тоже дюжина, но уже перелому. Умеренно мягкие ковровые дорожки скрадывали шаги. Коридоры были умеренно широкими, потолки умеренно высокими. Вообще умеренность была центральным понятием, вокруг которого вращались жизнь гимназии кладезь премудрости. На стенах висели многочисленные фотографии учеников прошлых выпусков. На карточке под фотографией обязательно указывалось полное имя счастливчика и тот ответственный пост, который ученику удалось занять. Мы выпускаем во взрослую жизнь хорошо подготовленными. Все наши ученики достигают значительных высот. Вот, взгляни, Максим Корябин, начальник отдела кредитных карт Кузбанка. А вот Борис Вилкин, наша гордость, прошлогодний лауреат Нобелевской премии за вклад в развитие косметики и маскирующего грима», — сообщил Глумович. «Он что, действительно был такой прыщавый?» — спросил Мефодий, пораженно разглядывая фотографию. «Фу! Ты что, во всем видишь негативные стороны?» Не выдержал Глумович. «Да, это я у Эчки научился. Он говорит, или ты будешь недоволен жизнью, или она будет недовольна тобой. Но я лично думаю, что и хитство — это у меня осложнение на мозги после диатеза», — заявил Мефодий. «А вот и твоя комната. Очень удобная», — сказал Глумович, останавливаясь у двери с цифрой 5 и стуча в нее. Дверь открылась. Меф увидел довольно большую комнату которую делил на две части длинный шкаф. С потолка свисала красная боксерская груша. Белобрысый подросток лет 13, поросячий розовый, со светлыми бровями и коротким ежиком волос, разгуливал по комнате и разговаривал по сотовому. Ростом он был выше Мефодия, шире его в плечах и вообще крупнее. — Знакомься, Вова, это Мефодий Буслаев, твой новый сосед, — сказал Глумович. — Я тебе попозже перезвоню. Небрежно сказал подросток в трубку. Привет-привет, новенький. Я Владимир Скунца. Слышал, есть такой полпред президента Скунца. Я его сын. Мефодий покосился на Глумовича, точно спрашивая, не существует ли какого-нибудь пункта, запрещающего бахвалиться?» Но Глумович скромно промолчал в тряпочку. Видно, такого пункта не существовало. Сочувствую, сказал Мефодий, решив отдернуть скунца. Лучше было сделать это сразу, не отходя от кассы. скунца пожевал губами, пытаясь переварить информацию. Но, так и не переварив ее, сказал. У папы сейчас всякие важные перестановки по службе. Ничего, после перестановок я свалю из этой убогой гимназии. Только не в Англию, там уж больно строго. Вот зато во Франции говорят ничего. заявил он, немало не смущаясь присутствием директора. Услышав, что его учебное заведение охарактеризовали как убогое, Глумович обезеренно почесал нос, но, как многоопытный руководитель, прикинулся глухим. «А мне во Франции не понравилось. Лягушки на завтрак еще ничего, терпеть можно. Но когда ту же лягушку, недоеденную за завтраком, тебе подают за обедом, причем без кетчупа, это уже перебор», — заявил Мефодий. Это была его излюбленная манера. Он всегда говорил так, что невозможно было понять, говорит он серьезно или шутит. Скунса с подозрением разглядывал Мефодия, не зная, верить ему или нет. Видно было, что он поспешно соображает, кто перед ним. Одет вроде неважно, зато привел его сам директор. Да и вообще, разве сейчас по одежде что поймешь? Хорошие костюмы сейчас носят только продавцы китайских отверток. Семь в одном по цене двух, в пяти. Любил говорить все тот же многократно цитируемый Эдди Хаврон. «А кто твой отец?» – спросил Скунса осторожно. «Космонав! Он загурил внутри скафандра во время выхода в открытый космос, и у него взорвались кислородные баллоны», — ответил Мефодий. Скунца недоверчиво посмотрел на него. Мефодий ощутил, что его просветили рентгеном, взвесили и сочли непригодным, записав классификацию где-то между амебой и инфузорией туфелькой.